Глава 11. Деревня гоблин. Значит так, сказал я. Броин, могут ли гномы ломать механизмы? Жрец, услышав вопрос, задумчиво погладил бороду. Друг Хамер, ты же кователь. Если взять молот и хорошенько долбануть... Да нет, я покачал головой. Я другом чтобы, когда механизм делаешь или ремонтируешь, заранее поломку предусмотреть. Ну и чтобы этого никто не заметил. Гном нахмурился, но, видимо, порог доверия был высоким, и высказать свое недовольство напрямую ему мешала наша дружба. — Ну, все-таки гномы созданы более для того, чтобы создавать механизмы. Ты же должен понимать, — спокойным тоном учителя заговорил Бройн. В сердце каждого гнома лежит любовь к созиданию. Я оглянулся на луну. Она закатила глазки. Бронь продолжал. Взять плоть земли, выбрать оттуда ценные крохи руды и переплавить в сталь, выковать из нее запчасть, обработать, собрать в механизм. Да чтобы все так подогнать и волосок не просунешь. Я вздохнул. Этого я и боялся. Любовь к строительству механизмов у гномов сродни религии. И спроси я такое в другом месте, мне бы грозил минус к репутации. Ну а что посоветуешь, Бройн? Мне же не свои механизмы ломать, а у врага. Так гномы собирают отличные осадные орудия. Тебе ли не знать об этом? Прицелился и нет вражеской техники. Я был готов уже завыть от бессилия. Ну как пробить-то эту стену? Хотя. — жрец поскреб бороду. — Ты можешь слетать в деревню к гоблинам. — Так, я ухватился за зацепку. — У них же есть профессия диверсант. Вот и возьмешь ее. Хотя нет, ты же гном. Луна усмехнулась. — Ну, то, что другие расы могут учить наши профы, мы уже знаем. — Так, Бройн, перенесешь нас туда? — Конечно, друг Хамер, Бройн растянулся в улыбке. Мне стало так легко, когда я услышал это. Все-таки я полностью восстановлен в Софире в своих правах. Правда, впереди выходные, и кто знает, как мне делить этот город с хозяйствующим кланом. А осаждать Софиру обязательно будут. Правда, то, что предлагал жрец, совсем не то, что я имел в виду. Гоблинский метод работы мы прекрасно знаем. Подкинул кучу взрывчатки, и нет осадной техники. И не обязательно даже брать непопулярного диверсанта. Гранату могут кидать все. Просто профа дает гораздо больше возможностей. Через пару секунд Бройн, провернув свои манипуляции с аппаратом, указал на сферу телепортации. Готово! Деревня гоблинов. Ну, как и ожидалось, это была горная местность. Правда, в отличие от Тума, деревни гномов, здесь было не совсем уютно. А может, просто ночью так казалось. Дома были собраны из кирпичей, а бы как, половина покосилась. Сбитые из кривых досок, просвечивающие двери, дырки в крышах, из которых частенько валил дым. Кажется, домашний уют совсем не заботил жителей. Некоторые гоблины вообще жили в пещерах, из которых были видны отсветы костров. С краю деревушки нависала гора, обгрызанная жителями уже до такой степени, что в некоторых местах уступы опасно нависали прямо над домами. Стоя с краю деревни, мы посмотрели на покосившуюся каменную арку, где сверху была кое-как закреплена табличка. «Гломхот», — прочитала Луна. «Я уж и забыла, как у них стартовая деревня называется». «Так, пошли искать у них тут дом мастеров». Мы прошли через арку, опасливо подняв голову. Она реально поскрипывала, будто потихоньку оседала. Каменистая тропинка петляла по деревушке, огибая дома, и, к сожалению, ночью местных тут не было, даже спросить не у кого. «Смотри, тот дом, наверное, общинный». Луна указала на большое здание, которое по аккуратности явно превосходило все постройки. Мы прошли высокий проем, где гоблины и доверха бы не достали, если бы даже подпрыгнули. Внутри было довольно-таки чисто, но пустовато. Один стол у стены, рядом шкаф с какими-то трофеями, большой меховой ковер посреди помещения. С одной стороны в стене был камин, немного чадящий в комнату, а возле камина, на крестной качалке, похрапывал старенький, жиденькой порослью вместо бороды гоблин. Одетый в рубаху, кожаный комбинезон, из одного кармана вываливался ржавый гаечный ключ. Жмугл старейшина деревни Гламхот. Гоблин. Одна рука у него свесилась до пола и положила на пол замасленный чертеж. — Так, а если разбудить его, нам репу не срежут? — спросил я Луну. — Ты уже паранойком становишься с этой репой, — усмехнулась гномка. — Тут бы половина игроков удалялась бы сразу. Вдруг этот местный всегда дрыхнет? — Это точно. Я подошел к Гоблину и выразительно кашлянул в кулак. Ноль реакции. Подумав, что пинать местного слишком рисково, я громко сказал. «Ого, какой крутой у гоблина в дом! Да, Луна?» «Вот это ковер! Какой большой!» — гномка чуть не закричала. Это возымело действие, и гоблин встрепенулся, вытращив сонные глазки. Кто тут, а?» — он уставился в камин. В другой его руке, как по волшебству, появилась бутыль. И он с чавканием выдал половину. <Св ninguém их сослужил> э, -э, э! Довольный, он откинулся назад и, кажется, собрался снова заснуть. Жмугл, гаркнул я. Ха, Ха! Гоблин вскочил с кресла, чуть не вылетев в камин. Он повернулся, наконец, рассмотрел нас и утер рукавом зеленые сопли с длинного носа. так так Он прищурил глазки. «Гномы!» «Заявляется, значится, и буяня Тутова честным гоблинам работать мешают!» Я переглянулся с луной, она пожала плечами. Надо с чего-то начинать разговор. «Ты ж дрых, жмугл!» «А вот нет, гном, ничего подобного!» Гоблин потряс крючковатым пальцем. «Я не спал!» «Я думал!» Поджав губы, я вздохнул. «Ладно, думал так думал. Жмугл!» «Где у вас тут дом мастеров?» «Кого?» «Ну, кто у вас учит странников профессия?» «Эти халтурщики, что ли?» — вспомнил жмугал. «Их бы самих кто научил!» «Это туда, на гору! По лестнице взберитесь! Они теперь наверху обитают! Замучили они здесь все взрывать! В и целого окна нету!» «Спасибо, жмугал!» — я махнул ему рукой. «Постой, странник!» Гоблин поскреб поросль на подбородке. «А зачем гному наши халтурщики?» «Учиться хочу», — прямо сказал я. «Эх!» да — крякнул жмугол. «Где ж это видано, чтоб гоблин гному учил, а?» «А что не так?» «Ну вы ж самые умные! Лучше нас все можете! Это ж мы!» — он поднял ладони. «Коротышки руки Я задумался, блин, у гномов хоть с кем-нибудь в Патриаме есть нормальные отношение? Куда ни плюнь, везде терки межрасовые. Ну, мне что, с твоими мастерами даже поболтать нельзя? А чего это с ним болтать? Я стукнул кулаком по ладони. Жмугл, мне нужно научиться ломать. Мне даже гномы сказали, что во всем мире трехсонс по-настоящему ломать умеют только гоблины. Жмугл прищурился и спросил. — Что? Прямо так? И сказали? — Да, — на меня накатило вдохновение. — Ты, говорят, обойдешь все локации, но нигде не найдешь таких ломастеров, как гоблины. Старейшина ощерился, показав все свои желтые зубы, и счастливо махнул. — Ну, так бы сразу и сказал! Иди, конечно! Он полез за пазуху и выудел листок с карандашом. — Так, и сейчас я тут накалякую гроху записку. Он, прикусив язык, старательно что-то начеркал и протянул листок мне. «На, передавай привет!» Я выхватил бумажку, кивнул гоблину и, потянув луну, выскочил из дома. «Гоблины всегда рады помочь!» — бросил вслед жмугол. «Ну-ну», — луна покачала головой. «Полчаса уламывать просто на разрешение поговорить с мастером». Я посмотрел на гору. Идти до нее было недалеко, и я сразу увидел лестницу. Она была выбита прямо в горе и кривыми стежками шла к самому верху. В тот момент, как я взглянул, сверху на горе как раз бахнуло, и крыши в деревне застучали дождем от мелкого гравия и камня. Весело у них тут. Нам явно туда. Мы прошли мимо нескольких домиков, слушая ночную жизнь гоблинов. Из некоторых строений доносился такой храп, что двери ходуном ходили. «Да», — прошептала луна, — «как тут спать-то можно?» «А ну, хватит там болтать!» — крикнули из какого-то окошка. «Спать не даете!» Луна округлила глазки и притихла, глянув на меня. Ее распирало от смеха, но больше шептать она не рискнула. Идти по лестнице было страшно. Вся потрескавшаяся, некоторые ступени едва не вываливались. А в двух местах даже пришлось перепрыгивать провалы. Земля уже далеко внизу, и нам пришлось пару раз испугаться, когда ступеньки под ногами предательски треснули и провалились в пропасть. Фух! Я свалился на землю рядом с гномкой, когда мы, наконец, забрались на самый верх. Даже полоска выносливости почти опустилась, до того утомляющий был подъем. На самом верху был настоящий полигон. Тут стояло несколько больших зданий с раскороченными стенами. Между ними накиданы мешки с песком, сложенные в штабеля и, видимо, защищающие дома друг от друга. Хотя, судя по дырам, взрывались дома изнутри. Тут и там, между домами, посреди собранных из мешков блиндажей, на земле виднелись воронки и обуглившиеся пятна. Из некоторых даже еще дымило и выскакивало пламя. «Насколько я знаю, гоблины же тоже занимаются изобретательством», сказал я, оглядывая панораму. «Да, динамит тоже надо изобрести», усмехнулась луна. Вон в том доме, кажется, кто-то есть. Ближайшее к нам строение через дыры в стенах, и крыши пускало в небо столбы света. Их часто пересекала тень, суетящаяся внутри, и мы поняли, что там есть с кем поговорить. «Как думаешь, будут проблемы?» — спросила Луна. «Главное — придумать, с чего начать», — уверенно сказал я. «Мы уже почти подошли к держащейся на одной петле дверцы, когда здание вдруг взорвалось». Вы получили 681 урона от взрыва. Вы испытываете эффект легкая контузия от удара. Нас отнесло назад, и мы едва не свалились обратно с высоченного обрыва. Сразу стало ясно, почему столько дыр в крышах гламхота. «Офигеть!» — крякнул я, вставая и пытаясь поймать картинку. «Да уж, гоблины умеют ломать!» «Стой! Не двигайся!» — я протянул руку. «Сиди!» Луна оказалась на самом краю, и контузия могла двинуть ее персонажа чуть в сторону. «Сижу», — гномка опасливо покосилась за спину, где лежала пропасть. Я открыл инвентарь и с тоской смотрел скудный ассортимент нуба пятого уровня. Остались подорожники с ивента, пара малых зелий здоровья. Блин, ничего, чтобы снять эффект. Ладно, подождем. Глаз упал на ячейку с запиской. У меня до сих пор осталась записка для горняка Шира и рядом примастился листочек от жмугла. Кстати, что он там написал? Я, пока мой герой возвращался к нормальной координации, вытащил листок и поднес к глазам. Гоблинские каракули мне было не разобрать, но Патриам заботливо выдал баннер. «Грох, ты задолбал уже варить свой новый динамит! Поспать не даешь! Кстати, этот гном нагло заявил, что гоблины могут только ломать, а строить ничего не умеют! Ах, ты ж дрянь сопливая!» Я выругался. «Ты чего?» «На, посмотри!» — я кинул ей записку. Она развернула. «Вот и доверяй после этого местным!» Луна скривилась и выкинула листок в пропасть. «Так, вроде норм, встаем!» Я поднял своего гнома и по привычке отряхнулся. Мы подошли к дому, который, к нашему удивлению, практически уцелел после взрыва. Хилой дверцы больше не было, часть крыши тоже снесло, а с порога прямо к нам тянулся след от копоти. А в остальном дом оставался целым, и внутри даже кто-то копошился и кряхтел. Мы осторожно вошли внутрь. Разбитая мебель, везде валяются остатки каких-то механизмов, котелков, стеклянных змеевиков. Посреди этого в панике бегал гоблин с опаленным лицом, волосы его до сих пор дымились. Он поднял треснувшие защитные очки на лоб и что-то высматривал посреди всего этого бардака. Грох, мастер подрывных дел, гоблин. «Ну где же ты? Где?» Он крутился, вылупив глазки, и от бессилия трепал на себе волосы. «Что потерял, мастер Грох?» — весело спросил я. Не обращая на нас внимания, гоблин упал на четвереньки, и охая стал чуть ли не носом разгребать валяющийся мусор. «Грох!» — крикнул я. Мастер-подрывник поднял взгляд. «Ась!» «Здравствуй, мастер Грох. Я очень рад. Чего говоришь, гном, не слышу!» Я говорю, я повысил голос, что очень рад. Да не слышно тебя, гном! Грох полез в уши. Я говорю! крикнул я изо всех сил. Ты чего орешь гном? Гоблин вздрогнул, как раз вынув из ушей маленькие затычки. Вы, гномы, совсем уже фонарели! заявляет тут и орут. Тут он посмотрел на затычки, лежащие в ладони, и радостно улыбнулся. А, вот же они! Берушь мои бабушки! Я переглянулся с луной и сказал «Мастер Грох». «Ась, говорят, только ты знаешь, как уничтожить вражескую технику». Гоблин, услышав это, улыбнулся и потер руки. «Так и да, гном». Он метнулся к углу к одному из перевернутых столов, сунул за него руку и зашуршал какими-то бумагами. Через миг выудил на свет пачку листов, подскочил ко мне и развернул прямо на полу. «Вот, смотри, гном». Крючковатый палец заскользил по какой-то схеме. «Ставим заряд сюда, под катапульту. Поджигаем фитиль и бах! Я, наконец, сообразил, что на листке примерная схема гномии катапульты. Я только покачал головой. Гоблины, как всегда, нарисовали все с высокой четкостью. Два колеса, палка, ложка, вся катапульта. И стрелка, куда ставить заряд. Рядом нарисован гоблин с динамитом в руке, и вот его-то художник попытался изобразить с душой. «Ох, какая схема хорошая!» Я почесал затылок и подмигнул Луне. «Блин, а я все никак понять не могу. У нас чертежи такие сложные. Ладно, хоть увидел, как гоблины их рисуют». Луна подошла, чуть не прыснула от смеха, но все же сделала серьезное лицо и сказала. «Вот это да! Надо бы нашим мастерам поучиться у вас, а то понарисуют черти что!» Грох, услышав это, окинул нас счастливым взглядом и с сомнением глянул на схему. «Че, правда, что ли?» Он покрутил листок, перевернул его и поскреб жидкую бородку. — Луна, я ж говорю, не зря нас мастер к ним послал, гоблинам. Гномы как отстали от них, так и плетутся сзади. — Репутация с Наскзаром плюс 50. Репутация с деревни Гламхот плюс 100 Грох вскочил, оживившись, засуетился. Побежал снова куча обломков мебели. — Ох, а что же это я! Он вытащил из кучи какой-то стул без двух ножек. — Гостям-то и присесть не предлагаю! — кинул на пол стул, выудил второй такой же. — Еще я при мастере сидеть буду, — возмутился я. — Гном и вон, насиделись тысячу лет, теперь ничего путного собрать не могут. Это был добивающий. У гроха от счастья порозовели зеленые уши, изо рта съехала каплю слюны. — А-а-а! выдохнул он, прижав ладони к щекам. — Сегодня такой хороший день! — — Надеюсь, он-то сможет нам помочь? — громко спросила Луна, подтолкнув меня локтем. — Во всем мире трехсонств только гоблины остаются. Она прикрылась ладонью, чтобы Грох ее типа не услышал. — Ну не гномы же! — шепнул я в ответ, и мы засмеялись. Гоблин, естественно, все слышал. У Гроха по щекам потекли слезы, и он, громко шмыгнув, утер влажные сопли. Да так и сел сам на сломанный стул, развалив его окончательно. — Значит... «Надо бы селитры поменьше!» Он почесал лоб, оглядывая разруху в помещении. «И залу надо от другого дерева пробовать!» «Точно! А я ведь еще тогда думал!» «Ну, мастер Грох, поможешь?» Спросил я, испугавшись, что Гоблин сейчас уйдет с головой в свои разработки. «Конечно, мел гном!» Грох подскочил. «Расскажи, как сломать свою технику?» «Не понял!» Гоблин на мой вопрос застал врасплох. «Ну вот, смотри!» Я опустился на корточки и ткнул пальцем в чертеж. Я собрал катапульту. — Так, — протянул Грох. — И хочу, чтобы она, когда стреляла, сама сломалась. Глазки гоблина округлились, он даже губы вытянул. — О-о-о! — Ага, — кивнула Луна. — Здесь нам гномы не помогут. — Какие же смутные времена настают, если гномы приходят с такими вопросами? Грох задумчиво потер подбородок. «Не помню, чтоб гном даже помыслить такое мог». «Мастер Грох, ты, наверное, слышал про Рейхан?» «Вот я и говорю!» — гоблин покачал головой. «Темные времена!» «Так что же мне делать? Мне надо, чтобы никто не заметил». Грох серьезно посмотрел на меня и вздохнул. «Мы, гоблины, любим ломать так, чтобы трещало, гремело, чтоб ух! И прям в небо!» И он поднял руки, показывая взрыв. Я даже немного расстроился. Опять разговор ушел в ненужное русло. А если я здесь не найду того, что мне нужно, то уже даже не знаю, что и делать. Больше зацепок пока нету. — Черные гномы! — вдруг прошептал Грох. — Что? — Вот они тебе нужны! Гоблин опасливо заозирался. Я растерянно оглянулся на луну. Она тоже смотрела круглыми глазами. — Это чем же мне могут помочь черные гномы-то, мастер Грох? «Но они ж гномы!» «Так и да! Гномы криворуки! улыбнулся мастер. «Только вот они сами себе хорошо научились вредить!» «Вот так вот!» Мы с Луной вышли от подрывника совершенно растерянные. Такого я точно не ожидал. «Спрошу у Бройна на всякий случай, он должен знать!» — сказал я. Мы сразу активировали свитки, выданные циллы, и Луна, стоя в круге телепортации, сказала. «Вот только в неизведанных мы долго не протянем!» Это факт.